Двадцать восьмая. Гектор. «Что вы, демоны, вас поберенесёте? Совсем из ума выжили? Или наглотались ваших эликсиров, от которых видение?» Вместо Ксандра, который только и смог что осторожно поставить чашу на стол, вперёд выступил Гектор. При всей нелюбви к брату, его покойную жену, великий герцог ненавидел ещё больше. И вопреки обычаям не говорить о покойных плохо, не стеснялся ввернуть про усопшую Стеллу резкое слово, которое скорее соответствовало портовой шлюхе, чем благородной даме. На первых порах Ксандр бросался рвать глотку, но потом перестал. Злость на Стеллу оказалась сильнее горечи потери. Сейчас он чувствовал, как по груди располазается ледяная паутина понимания. Такого ясного и четкого, что вместо ярости он чувствовал только усталость. Всё вставало на свои места, всё, что не давало покоя, мучило, мешало понимать. Рядом Лера всё-таки дотянулась до кота и сгробастала его за шкирку. Потом прижала к груди и, со скучающим видом приподняв бровь, стала ждать ответа магички. «Это хорошо». Это правильное поведение дамы самых благородных кровей. Держать лицо, даже если тебе отрезают ноги». Ксандр подумал, что надо как-то дать Лере понять, что не был в курсе того, что происходит сейчас. Но она сидела слишком далеко, чтобы сделать жест незаметным. Приходилось рассчитывать только на её ум и сообразительность. «Проклятие! Неужели его так легко обдурили, обвели вокруг пальца?» Демоны с ними, он отомстит позже. Но сейчас нужно защитить Леру и Полин, потому что кроме этих двух женщин никого дороже у него в Лисском замке нет. Ваша Светлость, вы долго пробыли в заточении. Вам простительна резкость. Истельяди щелчком сбила с рукава невидимую пылинку, откинулась на спинку стула и достала из складок наряда извечный волчок. Я сегодня пришла с радостной вестью для его величества и, клянусь, мне очень жаль, что приходится рушить его планы. Но лучше сейчас, чем в храме многоликих, верно?» Истельядя замолчала. Остальные за столом буквально затаили дыхание. Даже приборы до тарелок не донесли. Пользуясь тем, что всеобщее внимание отвлечено, пересмешник опасливо просунул головку между широких прутьев клетки и стащил со рядом тарелки яркую посыпку, которая украшала выпечку. «Мистресс, теперь не только мой брат, но и я слушаю вас», — холодно сказал Ксандр, едва сдерживая ярость. Эта змея обманула его, пока непонятно как и зачем, но обвела вокруг пальца, подделала смерть Стеллы. И главный вопрос — почему? «Ваше Величество!» Истельяди не менее холодно кивнула. «Во время поисков вашего пропавшего Гракана, избежавшего на нем мага крови Райтана Векси, почти растаявший след, привел нас в горное княжество. Хоть вы с князьями и на ножах, но тамошняя Академия терпима к нашей, и мне позволили на несколько дней остановиться у них в качестве гости. Не бесплатно, разумеется. Уверяю вас. Это был самый дорогой постой за последнюю сотню лет. И в одной из бесед, круг колдунов Академии, это что-то вроде королевского совета, упомянул, что среди странных событий в княжестве было одно, которое до сих пор покрыто флёром тайны. А мне, как вы понимаете, любая ниточка, ведущая к векси, была необходима, но вместо желаемого я получила весьма романтическую историю, и признаюсь, Пропустила бы её мимо ушей, если бы ни кое-какие мелочи. Истельяди кивнула соседу, и тот услужливо налил ей вина в бокал. Пересмешник издал короткую дрель и стянул ещё одну семечку. Так вот, среди странного и необъяснимого в княжестве стоит особняком одна история. Лет десять назад пастух который, как это свойственно пастухам, выгнал поутру из загона стада овец. Знаете, там они забавные, пушистые и очень светлой масти. Так вот, выгнал овец, которые в поисках прошлогодней травы любили забраться повыше. Новую ниже по склонам они уже всё съели, неудачный был год, холодный. А когда подошёл, сам увидел на берегу горной протоки... Какое-то трепьё, возле которого растерянно топтались его овцы. Это оказалась женщина. Молодая, возможно, красивая. И почти при смерти. Ледяная горная вода практически вытянула из неё жизнь. Пастух оказался добрым человеком и сумел доставить несчастную вниз, в долину. А оттуда её уже отправили в академию. Там её вылечили. Хотя это оказалось непросто и даже смогли поставить на ноги, за исключением одного. Она ничего о себе не помнила, была приветлива со всеми, судя по разговору, образована, но абсолютно кромешно-беспамятна. Какое-то время, год или около того, она провела в академии, но позже перебралась под крыло княгини. Та заприметила её удивительную любовь к книгам, и доверила ей присмотра за замковой библиотекой. Женщину назвали «Араной» в честь бурного потока, рядом с которым её нашли. Эстельядя отпила вина и пристально посмотрела к в глаза. Я не могла пропустить в своём расследовании столь удивительное спасение, хоть и давнее. Мне позволили нанести визит в замок, и каково же было моё потрясение, когда я поняла, что под именем Араны в Горном княжестве всё это время жила ваша супруга, Стелла. Видимо, бедняжка не могла вернуть себе память. Но вы ей, разумеется, помогли. Ксандр нацепил на себя улыбку глубоководной рыбы. Нельзя оставлять такую знатную даму в беде. Да, я помогла её величеству. Расставила все точки магичка. Это заняло некоторое время, но сейчас я с уверенностью могу сказать. Ваша супруга в полном порядке, при уме и в здравой памяти. А ещё...» Эстерия тонко улыбнулась. «Её сын, которого она родила через семь месяцев после того, как её нашли, тоже в полном здравии, Ваше Величество. Так что сегодня я хочу поднять этот кубок за короля Литавии Эксандра его прекрасную, спасённую чудом супругу и подаренного многоликими наследника Эрика. Я всей душой завидую вам, ваше величество. Столько счастья в один день. За короля и королеву. Последние слова прозвучали откровенной издёвкой, но сейчас на Ксандра смотрели все пятьдесят человек, приглашённые на проклятый ужин. И нужно было что-то делать, говорить. «Решать! Убивать!» «К демонам! Убивать он хотел сейчас больше всего!» Пересмешник снова присвистнул, заполняя собой паузу. И тут разом все события сорвались с цепи, как бешеные псы. Лера коротко вскрикнула. Кот, сильно пихнув её лапами, и, похоже, от царапов, в один длинный прыжок оказался на столе рядом с клеткой. Кто-то из дам завизжал и прикрылся веером, Но тварюга на перья больше не покушалась, перед ним была более соблазнительная добыча. Коротким и чётким ударом лапы он, точно опытный медвежатник, врезал по тонкому замочку клетки. Тот не выдержал, и дверка распахнулась. Пересмешник, осознав, что песни за таким ужином смертельно опасны, рванул на свободу, разминувшись с когтистой лапой буквально на миг. Кот презрительно фыркнул, словно промах был им тщательно запланирован, и, невозмутимо развернувшись, направился обратно к Лере. Подаренные котом секунды заканчивались, нужно было отвечать. Ксандр уже мысленно проклял и себя, и свою юношескую дурость, которая не дала разглядеть за синими глазами расчётливый ум и магов, что лезли в его дела, хотя, казалось бы, не могли, под страхом потери магии. Ксандр взял кубок и отсалютовал магички. «Это прекрасные вести, мисс потому что...» «Молчи, братец. Я скажу». Гектор неожиданно перебил его, потянулся за своим кубком и только тут заметил, что его шип на скатерть кот в охоты. «А ну, дай сюда!» Шутливо потребовал он, решительно забирая кубок из руки Ксандра и делая глоток. «Твои вины всегда выше всяких похвал. Терпки, как предательство». Так вот, если вы посмеете притащить эту... — Гектор. — Нет, братец, дай я договорю. Они не смеют заявлять тут, что... — Гектор! Ксандра рванулся вперёд, выбивая кубок из рук брата и уже понимая, что опоздал. — Я пил воду, там не может... Гектор соображал медленно, и яд оказался быстрее мыслей. Тёмные пятна, мгновенно выступившие на широкой шее, стремительно разрослись в единую багровую полосу, словно на Гектора удавку навесили. Герцог сделал вдох, второй, захрипел и начал заваливаться назад, словно его горло стянул петлёй невидимый убийца. Лера первая рванулась к нему, дёрнула завязки ворота, облегчая дыхание, но это уже не спасло. Гектор, словно могучий дуб, сражённый ураганом, сначала качнулся, а потом рухнул на пол уже бездыханным. «Ксандр!» Лера попыталась наклониться, чтобы чем-то помочь уже мёртвому герцогу, и пришлось перехватить её за талию и притянуть к себе. «Это яд. Даже магия не спасёт. Тем более магия». Успел он шепнуть ей на ухо и уже громче сказал. «Ваша светлость, умоляю вас быть осторожнее. Мы не знаем, насколько сильно зелье». «Мой венценосный брат, король Ромерты, не простит мне то, что я не смог вас уберечь». Лера дёрнулась ещё раз, а потом беззвучно расплакалась, не справившись с собой. Оно и понятно. Камень бы не выдержал. «Мистресс, я прошу вас, если у вас есть противоядие или нечто, он мёртв». Тихо сказала Эстельяди, подойдя к телу. «Тут не помогут зелья» яд уточнил ксандр, но от ноток прозвучавших в его голосе стража у дверей до этого растерянно переглядывающаяся подобралась и взяла на изготовку алибарды. Не могу сказать точно, но если вы позволите осмотреть, позволю но позже, когда мы его нежно любимого брата обмою для прощания земли золото примут его Александр говорил что-то привычное сам до конца не понимая смысла своих слов. Гектор взял его кубок. Гектор мёртв. Но жива Стелла. И сын. Наследник престола. Если есть наследник, то потерять короля не страшно. Никаких споров. Никакой усобицы. Вот законная жена. Вот законный ребёнок. А то, что он родился у демонов на рогах, так кто чудо от многоликих. «Сын». Так вот, почему его так долго и часто пытались убить? И началось это только после того, как он напялил корону. Ни Грошовый герцог, ни регент убийцам были не нужны. И лишь после коронации они решились. Дрожайшая Стелла и её ребёнок. Или сбылось, и сын его кровь. Но тогда почему жена бежала? Подстроила свою гибель. Ради чего? Ответ один. Чтобы прикрыть свой грех. Измену. И её плоды. Мисс проговорилась. Сказала, что ребёнок родился через семь месяцев. Ксандра умел считать. Значит, сначала его пытались убить. А теперь приведут ему женщину, которую он мечтает удавить. И ребёнка? «Не его ребёнка!» «И оставит этих гадюк под одной крышей с Лерой и дочерью?» «Ваше Величество, некоторые яды очень быстро испаряются». Я сказал «нет». «Когда моя жена сможет прибыть в замок?» Спросил Ксандр и отвернулся от распростёртого на полу тела. «Завтра, Ваше Величество», — степенно ответила Истельяди. Будто бы у неё на глазах герцоги помирали каждый день. Ни капли удивления, ни на полногтя сочувствия. Она раскрыла карты, бросила их на стол, показав своё настоящее лицо. Но как? Как ей удаётся вмешиваться в дела королевской семьи и при этом сохранять магию? Сегодня вечером они остановятся в академии. Я хочу окончательно убедиться, что её королевское величество чётко помнит своё прошлое и осознаёт настоящее. «Очень на это рассчитываю», — кивнул Александр и подал руку Лере, которая расширенными от потрясения глазами всё смотрела на тело Гектора. «Ваша светлость, позвольте, я провожу вас. Здесь не место такой прекрасной Донни. Только вот своего зверя возьмите на руки». Я огромной ценой избежал первого покушения, и второго могу не пережить.